3 Из Кузьминскогоних Людов поехал в доставшиеся ему по наследству от тётушки Камине то самое, которому он узнал Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дело с землёй так же, как он устроил его в Кузьминском, кроме того, узнать всё, что можно ещё узнать про Катюшу и её, своего ребёнка. Правда ли, что он умер? И как он умер? Он приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, когда он въехал во двор,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 Крыльца у обо, переднее особенно памятны, ему задние сгнили и были разломаны, оставались только перемёты. Окна некоторые вместо стекла были заделаны тёсом, и флигель, в котором жил приказчик, и кухня, и конюшни, всё было ветхо и серо. Только сад не только не обветшал, но разросся, сросся и теперь был весь в цвету. Из-за забора видны были точно белые облака, цветущие вишни, Яблони и сливы. Ограда же сирени цвела точно так же, как в тот год. Четырнадцать лет тому назад, когда за этой сиренью Нихлюдов играл в горелки с восемнадцатилетней Катюшей и упав, остригался крапивой. Лиственница, которая была посажена Софьей Ванной около дома и была тогда в кол, была теперь большое дерево, годное на бревно. Всё одетое жёлто-зелёной нежно-пушистой хвои. Река была в берегах и шумела на мельнице в спусках. На лугу за рекой паслось пёстрое смешанное крестьянское стадо. Приказчик, некончивший курс семинарист, улыбаясь, встретил их людов на дворе, не переставая улыбаться, пригласил его в контору и, улыбаясь же, как будто этой улыбкой обещаешь что-то особенное, ушёл за перегородку.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 В маленькое створчатое окно, слегка пошевеливая волосами на его потном лбу и записками, лежавшими на израненном ножом подоконнике, тянуло свежим весенним воздухом и запахом раскопанной земли. На реке трапатап, трапатап шлёпали, перебивая друг друга вальки-баб. И звуки эти разбегались по блестящему на солнце плёсу запруженной реки. И равномерно слышалось падение воды на мельнице и мимо уха Испуганной звонка жужжа пролетела муха. И вдруг Нехлюдов вспомнил, что точно так же он когда-то давно, когда он был еще молод и невинен, слышал здесь на реке эти звуки вальков по мокрому белью из равномерного шума мельницы, и точно так же весенний ветер шевелил его волосами на мокром лбу и листками на изрезанном ножом подоконнике, и точно так же испуганно пролетела мимо уха муха.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 Я пойду, пройдусь по деревне. А то не угодно ли в дом пройти? У меня все в порядке внутри, извольте посмотреть, есть ли в наружности. Нет, после. А теперь скажите, пожалуйста, есть у вас тут женщина матрёна Харина? Это была тётика Катюши. Как же на деревне? Никак не могу с ней справиться. Шинок держит. Знаю и обличаю и браню её. А клякт составить жалко. Старуха, внучата у ней, сказал приказчик всё с той же улыбкой, выражавшей и желание быть приятным хозяину, и уверенность в том, что ни хлюдов точно так же, как и он, понимает всякие дела. Где она живёт? Я бы прошёл к ней. В конце слободы, с того края третья избушка. На левой руке кирпичная изба будет, а тут за кирпичной избой и её хибарка.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 4 Выйдя за ворота нихлюдов, встретил на твердо убитой тропинке, по поросшему подорожником и клоповником выгону, быстро перебиравшую толстыми босыми ногами крестьянскую девушку в пестрых занавеских с пушками на ушах. Возвращаясь уже назад, она быстро махала одной левой рукой поперек своего хода, правой же крепко прижимала к животу красного петуха. Петух своим качающимся красным гребнем казался совершенно спокойным и только закатывал глаза, то вытягивал, то поднимал одну чёрную ногу, цепляя когтями за занавеску девушки. Когда девушка стала подходить к барину, она сначала умерила ход и перешла с бега на шаг, сравнявшись же с ним, остановилась и размахнувшись назад головой, поклонилась ему. И только когда он прошёл, пошла с петухом дальше. Спускаясь к колодцу, Нихлюдов встретил еще старуху, несшую на сгорбленной спине грязные суровые рубахи тяжелые и полные ведра. Старуха осторожно поставила ведра и точно также с размахом назад поклонилась ему. За колодцем начиналась деревня. Был ясный жаркий день, и в десять часов уже парило. Собиравшиеся облака и изредка закрывали солнце. По всей улице стоял резкий, едкий и не неприятный запах навоза, шедший и оттянувшихся в гору по глянцевито укатанной дороге телег, и главное из раскопанного навоза дворов мимо отворенных ворот, которых проходил нихлюдов. Шедшие за вазами в гору мужики, босые, в измазанных навозной жиже и портах и рубахах, оглядывались на высокого толстого барина. который в серой шляпе, блестевшей на солнце своей шёлковой лентой, шёл вверх по деревне, через шаг дотрагиваясь до земли глинцвитой, коленьчатой палкой с блестящим набалдашником. Возвращавшиеся с поля мужики, трясясь рысью на облачках пустых телег, снимая шапки, с удивлением следили за необыкновенным человеком, шершим по их улице. Бабы выходили за ворота и на крыльца и показывали его друг другу, провожая глазами. У четвёртых ворот, мимо которых проходил нихлюдов, его остановили со скрипом выезжающие из ворот телеги, высоко наложенной у шлёпанным навозом, с наложенной на него рогожкой для сиденья. Шестилетний мальчик, взволнованный ожиданием катанья, шёл за возом. Молодой мужик в лаптях широко шагая выгонял лошадь из ворот. Длинна ноги голубой же ребёнок выскочил из ворот, но, испугавшись нихлюдова, нажался на телегу. И оббивая ноги о колёса, проскочил вперёд вывозивший из ворот тяжёлый воз, беспокоившийся и слегка заржавший матки. Следующую лошадь выводил худой, бодрый старик, тоже босиком, в полосатых портках и длинной грязной рубахе с выдающимися на спине худыми костряцами. Когда лошади выбрались на накатанную дорогу, усыпанную серыми, как бы сожжёнными клоками навозу, старик вернулся к воротам и поклонился нихлюдову. Барышень наших племянничек будешь? Да, я племянниках. С приездом. Что же, приехал нас проведать? словоохотливо заговорил старик. Да, да. Что же, как вы живёте? сказал нихлюдов, не зная, что сказать. Какая наша жизнь? Самая плохая наша жизнь, как будто с удовольствием на распев протянул словоохотливый старик. А чего плохая? сказал нихлюдов, входя под ворота. Да какая же жизнь? Самая плохая жизнь, сказал старик, следуя за нихлюдовым на вычищенную до земли часть под навесом. Нихлюдов вошёл за ним под навес. У меня вон они, 12 душ, продолжал старик указывать на двух женщин. которые сбившимися платками потные, подоткнувшиеся голыми до половины и испачканные навозной жиже и икрами стояли с вилами на уступе не вычищенного еще навоза. Что ни месяц, то купи шесть пудов, а где их взять? А своего разве не достает? Своего, с презрительной усмешкой сказал старик. У меня земли на три души, а нынче всего восемь копеек собрали, до Рождества не хватило. Да как же вы делаете? Так и делаем. Вот одного в работнике отдал. Да у вашей милости день жены квзял. Еще до заговенья все забрали, а подати неплачены. А сколько податей? Да с моего двора рублей семнадцать в треть сходит. Ох, не дай бог жить ее и сам не знаешь, как оборачиваешься. А можно к вам пройти в избу? – сказал Нихлюдов, подвигаясь вперед по дворику. с очищенного места входя она нетронутые еще и развороченные вилами желто-шафранные сильно пахучие слоеновозы. От чего ж заходи, сказал старик и быстрыми шагами босых ног, выдавливающих жижу между пальцами, обогнав них Людова, отворил ему дверь в избу. Бабы, оправив на головах платки и спустив поневы, с любопытным ужасом смотрели на чистого барина с золотыми застежками на рукавах.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 Ласково сказала старуха, отворачивая засученные рукава. Хотел посмотреть, как вы живёте, сказал нихлюдов. Да так живём, вот как видишь. Изба завалится хоть, того гляди убьёт кого. А старик говорит, и это хорошо. Вот и живём, царствуем, говорила бойкая старуха, нервно подёргиваясь головой. Вот сейчас обедать соберу, рабочий народ кормить стану.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 Пока ж ему старуха. Старуха покачала головой. Захотелось нашу мужицкой еду посмотреть? Да тошный ты барин, посмотрю я на тебя. Всё ему знать надо. Сказывала хлеб с квасом, а ещё щи. Снытки и бабы вчера принесли. Вот и щи, а после того картошки. И больше ничего? Чего ж ещё, забили молочком? сказал старуха, посмеиваясь и глядя на дверь. Дверь была отворена, и сеньи были полны народом. И ребята, девочки, бабы с грудными детьми жались в дверях, глядя на чудного барина, рассматривавшего мужицкую еду. Старуха очевидно гордилась своим умением обойтись с барином. "Да, плохая, плохая барин жизнь наша, что говорить", сказал старик. "Куда лезете?" закричал он на стоявших в дверях Ну, прощайте, сказал Нехлюдов, чувствуя неловкости, стыд, причине которых он не давал себе отчета. Благодарим покорно, что проведал нас, сказал старик. В синях народ, нажавшись друг на друга, пропустил его, и он вышел на улицу и пошел вверх по ней. Следом за ним из синей вышли два мальчика босиком, один постарше в грязной и бывшей белой рубахе, а другой худенький, слинявший розовый. Них людов оглянулся на них. А теперь куда пойдёшь? сказал мальчик в белой рубашке. К матрёне Хариной, сказал он. Знаете? Маленький мальчик в розовой рубашке чему-то засмеялся. Старший же серьёзно переспросил. Какая матрёна? Старая она? Да, старая. А, -а, -а" протянул он. Это Семениха. Это на конце деревни. Мы тебя проводим. Ай да Фетька, проводим его. А лошади-то? А вот с ничего. Витик согласился, и они втроем пошли вверх по деревне.